Москва поднебесная, Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 26. Корабль оказался старинным трёхмачтовым фрегатом. Из квадратных амбразур по бортам его высовывались грозные чёрные стволы пушек, а нос украшала статуя богини Геры. Опустив паруса, фрегат причалил к маленькому бетонному островку настолько точно, что сомнений в мастерстве капитана судна не возникало ни малейших. В воду с шумом погрузился якорь, и на бетонные ступени опустилась длинная деревянная лестница, по которой ловко и быстро засеменила вниз огромная крыса в пиратском платке. Оказавшись на твёрдом, крыса встала на задние лапы и осмотрелась. "Добрый день! Рад видеть тебя, Жирар. А где же сам Михаил? Он здесь?" Что же он мне покажется? Он послал прежде меня, дабы я изложил в высоком собрании ультиматум относительно дела всех нас касающегося. Ультиматум? А в чём он заключается? Видите эту женщину на корабле? Это же жена нашего Насфературса. Наталья Андреевна, спускайтесь, прошу вас. Не бойтесь. Что точнее сделал поганый крыса? Убью! Убью тварь! Тихо, Насфературс. Давай-ка я тебя пока подержу. Пусти, Егор! Тихо, Пусти, тихо, тихо. Пусти, я его прикончу сейчас! Эх, человек, что тут сказать. Ну вот и ваша Наталья Андреевна. Как видите, жива и здорова. Наташка! Ты! Я, я все знаю. Я знаю, кем ты был и к чему тебя склоняют. Да? Ты не должен этого делать. Почему? Почему? Ну потому что на этом наша жизнь кончится. Я потеряю тебя, а ты навеки потеряешь меня. Но как я буду жить одна? Ну как же, девочки наши, Машенька, Алёна, ты о них подумал? Как же наша любовь? Да, да нет, я, я только ой, память ой, потеряю. Да. А вместе с памятью и меня. Хуй лисик, не сог Успокойся, Наташенька. Ну, всё обойдётся. Я тебе Ты не сможешь вернуться. Мне Жерар всё объяснил. Ты не сможешь стать человеком снова. Почему? Погоди. Погоди-ка. Это трон гор. Выходит Вы меня обманывали? Нет. Не обманывали. Просто случай уникальный, и гарантировать тут ничего нельзя. Кто знает наперёд, что может произойти? Этот свободный человек слишком сильно вмешивался в законы мироустройства, и чтобы привести всё в порядок, нам потребуется не только вставить кирпич, но и, вероятно, депозиционировать время. А это значит, что временные цепи замкнутся и прорастёт новая событийная нить, в которую нужно будет по-новому вписать тебя. Я что-то ничего не понял. Что там замкнётся? Куда прорастёт? Возможно, чтобы вернуть всё на свои места, полностью нейтрализовав изменения, внесённые в реальность свободным человеком, нам придётся разорвать время и вырастить новую событийную нить, в которой тебя как человека не будет. Возможно, не только ты потеряешь память о себе, но и другие люди также забудут о твоём существовании, словно тебя никогда и не было. А вот на такое я я не согласен. Успокойся. Я же говорю, возможно. Это вовсе не означает, что будет именно так. А другой вариант есть? Есть. Ты вставишь кирпич и механически исправишь все, что натворил этот мечтатель. И? Затем ты снова станешь отчужденцем, и мы впишем тебя в реальность заново. А моя память? Твоя память? Что? Островок Крыльцо вдруг затрясся, словно верхушка вулкана перед извержением. Вода вокруг забурлила и пошла огромными пузырями. Что-то мощно взорвалось внутри корабля, так что тот аж подпрыгнул над водой, словно его с ненавистью ударил хвостом исполинский путь. В тот же миг из его центра с диким рёвом вылетело нечто и устремилось ввысь. Синий сверкающий снаряд с космической скоростью рвался в небо, оставляя позади себя сноб искр и летящие во все стороны фрагменты разрушенного морского судна. Сам корабль тем временем начал погружаться в воду. Центральная его мачта рухнула, и вместо неё бил теперь высокий фонтан. Продрябленный насквозь корабль быстро заполнялся водой, и ничто уже не могло его спасти. Что это такое? Кажется, это нашего майора вышвырнуло. Какого ещё майора? Милейцейского. Тем временем младенец Загробулька, пробивший судно, ушёл в зенит, ярко засверкал и врезался в небо, словно это был стеклянный шар. Среди облаков грянул гром, и от места, где Загробулька соприкоснулся с небесной сферой, поползли в разные стороны словно трещины, сверкающие молнии. Что это? Что с ним теперь будет? Ничего, всё нормально. Просто человек во вселенной, в которой мы сейчас находимся, каким-то образом нашёл его и выбросил из своего мира. А, а куда? Надо полагать, на границу миров. Пока корабль тем временем совсем почти погрузился под воду. И теперь все заметили, как над его торчащим из воды остовом парит, улыбаясь, Архангел Михаил. Ох, крылья его, словно сотканные из морской пены. Раскрылись в воздухе множеством лепестков. Было их ровно 40. Величественный его вид, красота его неземная, совершенно не вязались с существом, которое держал он в руках, спасая от потопления. Это была телезвезда вызнесенская. Имела она вид жалкий и неприятный, и висела, поддерживаемая Михаилом, словно обгадившийся котёнок на белевой верёвке. С неё ручьями стекала вода, она повизгивала и ругалась страшно, но на кого было решительно неясно. они опустились на землю, и Михаил принял человеческий облик. Всем привет. Так это же тот самый. Но за что же мне всё это? Сидела бы дома спокойно. Дура я, свиноморда я. Какой чёрт мне взбрел в голову идти всех водку пить? Ой. Дура я, дура. Это кто ещё такая? случайно зацепил. Хотел любезную супругу насфературса нашего в свинью превратить, но не успела. Итак, Михаил, нам известна твоя позиция в данном вопросе, и мы с тобой согласиться никак не можем. Но у меня возникает другой вопрос. Какой же? Как ты, будучи наместником ангелов, можешь противиться его воле и своему естеству, препятствуя построению стены? Ведь это чуждо твоей природе. На все воля Божья. Есть у меня подозрение, что таков его замысел. Иначе как в самом деле могу я противиться? Чувствую лукавство в словах твоих. Уж не вздумал ли ты отвернуться от Господа и стать падшим? Тут дело в другом, друг мой. Есть у меня некоторые подозрения относительно всего мироустройства, но о них в присутствии людей нечего. Я говорить не стану, как ты понимаешь. А чего же? Все разговоры лишь для высших. Хорошо. Как знаешь. Но кирпич мы всё же вставим в надлежащее ему место. Не думаю, что это будет так просто великий метатрон, но сфера турсколеблица, и не пи ещё больше не уверен, а новый ангел мечтатель-контроллер, имя которому Dreammain, полностью во власти свободного человека. Это не препятствие. Вот как. Мы сейчас же отправимся к стене и осуществим задуманное. Что ж, помешать вам я не в силах. Но вас, Наталья Андреевна, и э, Елисея я предупреждаю открыто. Вы не сможете быть вместе, если ты на спираторс пройдёшь обратный круг обращения. Круг обращения? Снова заплатишься ангелом, слившись с Форгазео. Я домой хочу. Укушу. Больно. Что я вам сделала? Зачем меня сюда притащили? Чудовище. Вы Элла Добизнесенская. Ну я? Господи. А я-то думаю, откуда мне голос её знаком. А по телевизору вы по-другому выглядите. У вас волосы на лицо налипли. Так бы я сразу вас узнала. А вы смотрите мои передачи? Я, я ваш фанат! Вы для меня! Ой. Я в вашей передаче! Гениально! Ой, да что вы! Будет вам фанат! Фанат самый большой! Да, да бросьте вы! Я вас у телецентру искал. А давайте я вам волос поправлю. О, не стоит. А, ну, я а, не в лучшем виде сейчас. Как, как скажете. Кажется, мы имеем ещё одного влюблённого. Ладно, с любовью разберёмся позже. Нам пора на границу миров. Тут от него пошло сияние, и он из лысого хронического бандита в пиджаке превратился в божественное существо. огромное и невероятное, с тридцатишестью прекрасными крыльями за спиной. Расправив своё пернатое великолепие, «Метатрон» обдал потоком ветра всех стоящих на крыльце, и Мамедов, собиравшийся было что-то ещё спросить у Вознесенской, а стал состоять с раскрытым ртом, не в силах вымолвить ни слова. «Надевай крылья на Сфературс!» «Как? Я же не умею!» «Не надо ничего уметь! Надевай!» Тут же сзади к Нестратову подошёл гор, тоже в божественном своем обличье и, взмахнув когтистой рукой, в один миг срезал с него всю одежду. Затем он взял крылья и приставил их к бледным шрамам на спине экс-ангела, и те в одно мгновение слились с его кожей. Вросли вплоть как пересаженные в плодородную почву саженцы. Произошло это так быстро, что Елисей и опомниться не успел. Он не ощутил никакой боли, а только вдруг понял, что может летать. Он слабо оттолкнулся от ступеней и с лёгкостью повис в воздухе, мягко перебирая струи ветра своим опереньем. Наташенька, смотри! Я летаю! Боже, что вы сделали? Он теперь ангел. Нет, не ангел. Просто он может летать. Могу! Я могу летать! Митотрон тем временем подхватил на руки Верочку и взмыл в небо. Архангел Михаил, усадив крысу Жирара себе на плечо, последовал за ним. Тут Инистратов, придав лицу выражение, какое имеют супергерои в кинофильмах, подлетел к своей жене и бережно взял за талию. Она же нежно обвела его шеей руками. Другой рукой он подхватил сумку с кирпичом сознания. Вдвоём с женой они так же легко взлетели. Гор схватил Мамедова. Эй, вы куда? А как же я? Я звезда. Я я я ла Камская, меня забыли! Я без неё не полечу. Действительно, не оставлять же её здесь. Михаил, ты её сюда притащил? Ты забирай. и забирай. Это верно. Ну что, звезда, полетаем? Ой, мамочки! Крепче держи. Вся чудесная стая уже летела туда, где ещё затопивший фрегат Младенец Заграбулька. Последний остров покинула Анастасия. Удивительным было то, что как только ноги её оторвались от бетонной поверхности крыльца милицейского участка вместе с фрагментом кирпичной стены и дверью, некогда ведущей в обитель законопорядка, исчезла в воздухе без остатка. Елисей летел рядом с архангелом Михаилом и посматривал на крысу Жирара, который щурись на солнце курил трубку и имел вид торжественный и гордый. Скажи, Жирар, а тебя случайно не было тогда на вокзале, когда вы встречались с Бергом и Ильхаем? Да. И да и нет. Что ты имеешь в виду? А ты, наверное, думаешь, что те крысы были настоящими? Ха, а разве нет? Нет, конечно, это были мои трёхмерные отражения. Стай бы мы посылать на бой с бергом настоящих. Нам нужно было выиграть время. Вот мы и придумали эту шутку. Ха, шутку. Я чуть от страха не умер. Просто ты сейчас человек-наспираторс, и человек ограниченный. А потом он меришь события с точки зрения усреднённый, или я бы даже сказал, посредственный. Подожди-ка. Это что, выходит, и мой кирпич в сознании есть в стене? А как же? Вот дело. Дальше он летел, бережно прижимая Наталью Андреевну к груди, пребывая в глубокой задумчивости и молчал, изредка поглядывая на Мамедова, который, страшась высоты, летел зажмурившись, намертво вцепившись в альфон. Совсем скоро лётная процессия достигла точки неба, где должен был совершиться переход. Впереди всех величественно парил Метатрон. Он приближался к висящей в воздухе крохотной, еле заметной сфере. Почти прозрачная, она вращалась словно планета в космическом вакууме, и внутри её стеклянного тела изредка вспыхивали розовые молнии. Приблизившись к сфере, Метатрон остановился и протянул ладонь. Сфера запульсировала и стремительно начала разрастаться. По небу от неё во все стороны пошли сине-седые далёкие шипящие разряды. Сама она потемнела, и взглядом всех открылась чёрная, мигающая далёкими звёздами даль. Метатрон и бросился в эту черную бездну. За ним бесстрашно последовали все остальные. Они один за другим ныряли в черную глубь, и когда последней в сферу влетела Анастейт, в небе прогремел страшный гром, который прокатился над пустынным океаном тысячекратным эхом, поднимая громадные шипящие волны. В этот самый момент в своей квартире в Москве уфолог-некромантов Савелий Каримович ощутил, как в голове у него взорвалась чудовищная мощь и бомба. В глазах сначала потемнело, и тут же в них чудесными красками засияли огни. Вся подвластная восприятию палитра цветов. Уфолог, видя такую красоту, упал без чувств, всткнувшись головой о пол. Впрочем, уже через минуту он пришёл в себя. Некромантов раскрыл счастливые, полные слёз радости глаза и дрожа, словно гений в творческом экстазе, произнёс: "Контактёры. Как пить дать контактёры". Фабула Нова. Истории в звуке. Истории в звуке.